Но дальше, дальше, по ту сторону этих бесконечных ночей, что лежит там амбразин. Дальше лежат вечные земли, почти не выступающие над поверхностью моря. Это Тулей или дальний предел, крайний север. Его окружают ледяные стены в 200 локтей высотой, и обо эти стены день и ночь бьются морозные ветра. Его охраняют морские змеи и гигантские монстры с когтями, подобными кинжалам. Из всех краёв никто не возвращался живым, кроме одного греческого капитана из Марсилии. Его звали Пифос. Он-то и описал гигантский водоворот, который час за часом поглощает воды великого океана, а потом извергает их с ужасающим шумом вместе с обломками кораблей и скелетами моряков и разбрасывает их на многие мили вокруг, рассыпая по прибрежным отмелям. Рому слушал Разину Фрод, и на какое-то время даже забыл о своих несчастьях. Днём они бродили по просторным дворам виллы и по галереям, нависавшим над морем. Когда они находили подходящее местечко в тени какого-нибудь дерева, Амбразин давал мальчику очередной урок, и юный император всегда слушал с предельным вниманием. Однако дни шли, и место заточения казалось пленникам всё более тесным. А небо словно бы удалялось от них и выглядело таким равнодушным. И всё вокруг как будто начало пугающе меняться: полёт чаек над волнами, вооружённые стражи, охраняющие бастионы, ящерицы, греющиеся в последних лучах осеннего солнца, и медленно ныряющие в трещины в стенах при звуке приближающихся шагов. Мальчиком начали овладевать приступы внезапной тоски и терзающей душу грусти, и он мог часами смотреть на море, не двигаясь с места, а в другие моменты он вдруг впадал в гнев и отчаяние и принимался швырять в стену камни, десятки, сотни камней, а варвары насмешливо наблюдали за ним, пока румыл не падал от усталости, задыхаясь, обливаясь потом. Старый наставник наблюдал за мальчиком с неизменной нежностью и состраданием. но никогда не позволял себе выразить хоть намёк на жалость. Вместо этого он ученял Ромула выговор, напоминая мальчику о гордости его предков, о скептицизме Катулла, о мудрости Сенеки, о героизме Марка, о несравненном величии Цезаря. Однажды, увидев Ромула задыхающимся и измученным после такой вот глупой, бессмысленной забавы, униженным насмешками тюремщиков, Амбразин подошёл к мальчику и положил руку ему на плечо. Нет, Цезарь, нет, сказал он. Побереги лучше силы для того момента, когда тебе придётся взять руки в руки меч правосудия. Ромул покачал головой. Зачем ты пытаешься обмануть меня? Такой день никогда не наступит. Разве ты не видишь вон тех варваров на галерее? Они такие же пленники острова, как и мы с тобой. Они состарятся в скуке, они потеряют силы, и тогда кого-нибудь пришлют им на смену, а я всё так же буду сидеть здесь. Стражи будут меняться, но охранять они будут всё того же меня. Я теперь грудье стены или дерева и превращусь в старика, не узнав настоящей молодости. Откуда-то сверху медленно приплыло птичье пёрышко. Ромул поймал его и крепко сжал в ладони, а потом разжал пальцы и посмотрел прямо в глаза своему наставнику. А может быть, ты сумеешь изготовить для меня крылья, как дедал для Икара, и я улечу отсюда? Амбразин опустил голову. «Если бы я только мог это сделать, мой мальчик. Если бы я мог. Но, возможно, кое-что все-таки в моих силах. Кое-чему я могу научить себя. Не позволяй душе стать пленницей тела». Он поднял взгляд к небу. «Посмотри, видишь вон ту чайку? Видишь ее? Позволь своему духу улететь с птицей. Туда, ввысь. Сделай глубокий вздох. Еще один, еще». Амброзин положил ладони на виски мальчика, прикрыв ему глаза. "Лети, сын мой, закрой глаза и лети. Улети от этого жалкого места, далеко за стены этого старого дома, взвесь над утёсами и лесами. Лети прямо к золотому диску солнца и окунись в его бесконечный свет". Амброзин понизил голос, ощутив, как по щекам мальчика поползли слёзы. "Лети", мягко повторил он. "Никто не может взять в плен душу человеческую". Дыхание Ромула, сначала быстрое и прерывистое, как у перепуганного щенка, стало постепенно медленным, глубоким, как во сне. Но иной раз, когда ни один из проверенных приёмов не помогал, когда не находилось больше слов, Амброзин уходил в какой-нибудь угол просторного двора и принимался записывать свои воспоминания. Ромул оставался предоставленным самому себе, и он мог делать что угодно. Обычно мальчик в таких случаях брал палку и начинал чертить на песке бессмысленные линии. Но мало-помалу он подбирался всё ближе к своему наставнику, наблюдая за амбразином краем глаза, пытаясь угадать, что такое пишет старик своим ровным, аккуратным почерком. И однажды терпение Ромала лопнуло. Он подошёл и спросил: "Что ты пишешь?" "Просто воспоминания. Тебе бы тоже следовало подумать о записях, или хотя бы просто о чтении". Чтение помогает забыть о проблемах, оно освобождает дух от тревог и скуки обыденной жизни. Оно позволяет нам заглянуть в другой мир. Я уже просил прислать кое-какие книги для твоей библиотеки, и они как раз сегодня должны прибыть из Неаполя. Там не только философия, геометрия и труды по сельскому хозяйству, там должны быть и великолепные истории, эфиопские сказки Гелиодора, пастушеский роман о Дафне и Хлое, Приключения Геркулеса и Тесея, путешествие Олисса, да ты сам всё увидишь. Но ну, а пока мне нужно кое-чем заняться, а потом я приготовлю тебе обед. Так что не уходи слишком далеко. Я не хочу надрывать голос на зов я тебя. Амброзин положил на скамью рядом с собой свою тетрадь, закрыл чернильницу и спрятал перо и отправился в старую императорскую библиотеку. а некогда содержавшую в себе многие тысячи томов, доставленных из разных частей империи, на латыни, греческом, сирийском, египетском и других языках. Ныне все ниши, где некогда стояли полки, были пусты, словно глазницы черепа, и таращились в никуда. Лишь бюст Гомера сохранился от прежнего величия, тоже слепой, белеющий в большой тёмной комнате, как привидение. Ромил бесцельно бродил по огромному двору, одно каждый раз, проходя мимо оставленной на скамье тетради, бросал на неё осторожный взгляд. Внезапно он остановился и жадно уставился на тетрадь. Наверное, ему можно прочитать о страничку другую, раз уж его наставник оставил тут свои записи. А может, он и не стал бы возражать, если бы Ромил заглянул в них. Мальчик сел на скамью и открыл тетрадь. На титульном листе был изображен крест с альфой и омегой на концах. Под крестом красовался рисунок веточки амелы, похожий на гравировку на том серебряном медальоне, который амбразин всегда носил на шее. Вечер был теплым, последние ласточки собрались в стаю в небе над виллой, окликая друг друга и словно не желая покидать опустевшие гнезда и отправляться в далекие края на зимовку. Рома улыбнулся и негромко произнес «Амелы». Улетайте же, глупые. Вы там можете учиться отсюда. Так и не задерживайтесь. На следующий год вы найдёте меня на этом же самом месте. Я посторожу пока ваше гнёздо. А потом он перевернул первую страницу и углубился в чтение.